Шань-инь и Джоу. Параллельно с культурой Шань-инь на севере Китая и в степном поясе Ордоса на основе северных культур крашеной керамики развилась самостоятельная северокитайская культура высокоразвитой бронзы. Племена, оставившие ее памятники, принадлежали к некитайскому населению. Что за некитайское население? Арийская, дорогой читатель, арийская это племена земледельцев и скотоводов, поклонявшихся солнцу, огню и корове. Мы не знаем о них даже того, что знаем о саках, бактрийцах и согдах. Китайцы и в более поздние времена слишком презирали варваров, чтобы описывать их общество или их внутреннюю историю. А в 15-12 веках до Рождества Христова Они сами очень мало отличались от этих варваров. Арии северного Китая массами переселялись в южную Сибирь, в Забайкалье и Монголию. Там с 14-13 веков до Рождества Христова появляется новая археологическая культура Карасукская. В Китае же появляется колесница. Сами китайские учёные полагают, что появляется она внезапно и неподготовленно. Вполне очевидно, что заимствовали её не как ни с Ближнего Востока. Вообще-то и на Ближний Восток колесницу принесли арии. Но, во-первых, каких контактов у Китая с Ближним Востоком тогда не было, ни с арийским, ни с неарийским. Во-вторых, на Переднем Востоке лошадей запрягали попарно. В отличие от Ближнего Востока, в Китае часто встречаются квадриги и тройные упряжки. На переднем Востоке колесницы изображались в профиль. В арийских наскальных изображениях колесницы изображались вид сверху, в плане. Точно так же изображают колесницу на иероглифах времён позднего Инь и раннего Джоу, в времени, когда китайцы заимствовали у ариев коня и боевую колесницу. Мелочь, как сказать, Такая же революция в военном деле, как произошла на Переднем Востоке несколько раньше. Вскоре колесница появляется и в Корее. Описывая Тангуна, легендарного основателя корейского государства, официальные корейские историки упоминают колесницы и даже запчасти от колесниц.